63. Чего может ожидать человек, живущий христианской жизнью, в настоящем? 1. Есть религиозные учения, которые обещают людям, следующим им, полное и совершенное благо в жизни не только в будущей, но и в этой. Есть даже такое понимание и христианского учения – Люди, понимающие такое христианское учение, говорят, что стоит только человеку следовать учению Христа, отрекаться от себя, любить людей, и жизнь его будет неперестающей радостью. Есть другие религиозные учения, которые в жизни человеческой видят нескончаемые и необходимые страдания, которые человек должен переносить, ожидая награды в будущей жизни. Есть такое понимание и христианского учения. Одни видят в жизни постоянную радость, другие – постоянные страдания. 2. Ни то, ни другое понимание неверно. Жизнь не есть радость и не есть страдание. Она может представляться радостью или страданием только тому человеку, который своим «я» считает свое отдельное существо – Только для этого «я» может быть радости или страдания. Жизнь же, по христианскому учению, в его истинном смысле не есть ни радость, ни страдания, а есть рождение и рост истинного духовного «я» человека, при котором не может быть ни радости, ни страдания. 3. По христианскому учению, жизнь человеческая есть постоянное увеличение его сознания любви. Итак, как рост души человеческой, увеличение любви непрестанно совершается и непрестанно совершается в мире то дело Божие, которое совершается этим ростом, тот человек, понимающий свою жизнь, как учит понимать ее христианское учение, как увеличение любви для установления Царствия Божия, никогда не может быть несчастлив и неудовлетворен. 4. На пути его жизни могут встречаться радости и страдания для его животной личности, которых он не может не чувствовать, которым не может не радоваться и которыми не может не страдать. Но никогда он не может испытывать полного счастья, потому и не может желать его, и никогда не может быть несчастлив, и потому и не может бояться страданий и желать избежать их, если они стоят на пути его. 5. Человек, живущий христианской жизнью, не приписывает своим радостям большого значения, не смотрит на них, как на осуществление своих желаний, а только как на случайные, встречающиеся на пути жизни явления, как на то, что само собой прикладывается тому, кто ищет Царствие Божие и правды Его, и на страдания свои смотрит не как на то, чего не должно быть». а как на столь же необходимое в жизни явления как трение при работе, зная, напротив, как трение признак совершающейся работы, так и страдание признак совершающегося дела Божия. Человек, живущий христианской жизнью, всегда свободен, потому что то самое, что составляет смысл его жизни, устранение препятствий, мешающих любви, и вследствие этого – Увеличение любви и установление Царствия Божия есть то самое, чего он хочет всегда и что неудержимо совершается в его жизни. Он всегда спокоен, потому что с ним ничего не может случиться того, чего он не хочет. Не надо думать, что человек, живущий христианской жизнью, всегда испытывает эту свободу и спокойствие, всегда принимает радости, не увлекаясь ими, как нечто случайное, не желая удержать их и страдания как необходимые условие движения жизни. Христианин может временно увлекаться радостями, стараясь произвести и удержать их, может временно мучиться от страданий, принимая их за нечто ненужное, которое могло бы и не быть, но при потерях радостей, при страхе и боли страданий христианин тотчас же вспоминает свое христианское достоинство, свое посланничество, и радости и страдания становятся на настоящее место, и он опять становится свободен и спокоен. 8. Так что и в мирском отношении положение христианина не хуже, а лучше положение не христианина «Ищите Царство Божие и правды Его, и все остальное приложится вам», значит то, что все мирские радости жизни не закрыты от христианина, но вполне доступны ему, стоя только разницей, что тогда как радости не христианина могут быть искусственны и переходить в пересыщение и страдания, и потому представляются ему ненужными и безвыходными. Для христианина же радости более простые, естественные и потому более сильные, никогда не производящие пересыщения и страдания, никогда не могут быть так больны и казаться столь бессмысленными, как они представляются нехристианину. Таково положение христианина в жизни настоящего, но чего может ожидать христианин в будущем,